Глава седьмая. В полном молчании мы наблюдали за тем, как, крепко держа на руках Арнель, Вейл поднимался к самому солнцу. Его крылья уверенно разрезали воздух. Ни сомнений, ни переживаний. Уверенный в себе мужчина. Меня переполняла гордость. Арнель добилась желаемого. Представляю, в каком шоке будет ее родня и как Вейл отомстит за боль любимой. Я скосила глаза на Антараса и едва не сдержала смешок. Вот уж кто выглядел потерянным, шокированным и вместе с тем страстно завидовал другу. Интересно, это он, Арнель, ревнует или жалеет, что в небо поднялся Вейл, а не он? Зависть, плохое чувство, не удержалась от шпильки. Злословие тоже не красит леди, ответствовал Ант, чем удивил меня. Думала, опять молча проглотит. А нет. Видимо, действие волшебной ночи кончилось, и вся мягкость ушла вместе с ней. «Хорошо летят!» Заявило новое действующее лицо и сладко зевнула. «Ой, он точно сделает три положенных коруга!» «Дана, я хочу на ручки!» «Швабра!» Натурально прошипела я. «А кто же еще?» Выдра обернулась в воздухе и, никого за собой не заметив, махнула хвостом и устремилась на мои колени. Вот только полежать ей на них не довелось. Как только нахалка собралась лечь, я раздвинула ноги, и в итоге Ларинь упала на землю. «Да она!» «Была и остаюсь ею», — хмуро сообщила обнаглевшей наглевшей выдре. «А вот кто ты, я затрудняюсь ответить». «Ну как же!» Выдра моргнула и убрала со своей спины колючки, которые непроизвольно появились во время ее падения. «Швабра же! Летающая!» «Швабра — это очень мягко сказано», — мрачно заметила я. «Возвращайся туда, откуда пришла!» «Но я не хочу тебя видеть! Ты меня сегодня очень подвела!» «Ну да, она. У меня ведь тоже должна быть личная жизнь!» Кажется, опешила не только я, но и мужчины, сидящие возле меня. Оба, явно не сговариваясь, выдали удивленное. о Столько мяса! Столько вкусного, ароматного мяса!» — затаратурила Ларинь. «Я не могла остановиться! Я быстро подрасту и...» «Какая прелесть!» «Я-то подумала, у нее кавалер появился, а личная жизнь у этой нахалки — непрекращающееся обжорство!» «Я правильно понимаю, что оставление меня в опасности оправдывается тем, что ты набивала себе пузо?» «Да не была ты в опасности!» «Вон он!» — лапка указала на Антараса. «Держал пузырек с нейтрализатором лавейра в кармане. Раз он не использован, значит, не так плохо тебе и было!» «А связь ментальная тебе для чего?» — вкратчиво спросила я. С каких это пор ты ориентируешься не на мои ощущения, а на возможные намерения окружающих? К слову, нейтрализатор я пила, вот только помог мне совсем не Антарес. Вообще, по-хорошему не стоило устраивать разборки при посторонних. Я про Аржи и Анта, но эта швыдра каким-то образом отключила ментальную связь и мысленно я к ней обратиться не могла». Возвращайся к богине, ты ненадежная, абсолютно безголовая ларинь, которая настолько высокого мнения о себе и своих способностях, что данное тобой слово совершенно не имеет веса. Мне не нужна такая помощница, и я не обязана терпеть твои выходки. Уходи. Да, я разозлилась. Жрала она, не переставая. Посмотрите-ка, как будто я ее голодом морила. Это же не царское дело хоть одним глазком посмотреть на свою хозяйку, а вдруг ее там убивают? Зачем? Място ведь важнее. И пусть, с одной стороны, я испытывала сожаление касаемо своей швабры, с другой спускать подобное нельзя. Потому что пока эта бессовестная станет объедаться и снова заглушит нашу связь, мне могут не помочь, а то и вовсе убить. Нет уж, лучше тогда и не рассчитывать на Ларин, чем терпеть ее выходки и надеяться на авось. Да, но прошу прощения, что вмешиваюсь, но разве вам не дали свиток?» «Какой свиток?» – не поняла я и повернулась к Арже. «Ларинь – это особое магическое существо, которое обязано заключить контракт с хозяином. Вот этот свиток включает в себя условия вашего сотрудничества, а также пункты, которые нарушила Ларинь или ты». Как только нарушений соберется определенное количество, Ларинь отправится к своему создателю, богине Лирос. В случае, если магическое существо оказывается злостным нарушителем, ты можешь потребовать замену. Но если один из пунктов нарушишь ты, о замене можно забыть. Я устало прикрыла глаза. Ладно, понятно, чего Ларинь об этом контракте молчала. Но богиня... Всучила непонятную зверушку даром, а объяснять, как с ней взаимодействовать, не стала. Видимо, конкретно этот дух-тотем ни с кем ужиться не мог. «Откуда у вас такие сведения?» – ощетинился Ант. «Ларинь – особый дар, который призван для защиты будущих детей. Защита потомства хозяйки – один из пунктов», – снисходительно пояснил Аржи. Вот этим незнанием Ларин чаще всего и пользуется, заключая контракты спустя определенное время, когда хозяин изучен вдоль и поперек, и из него можно вить веревки. Когда богиня одаривает, она принимает решение увеличить магический резерв тому, кому оказала милость. И именно этой энергией, которой так щедро делится богиня, Ларин увеличивает свою силу, развивает свои навыки, а также может принимать различные формы. однако получать эту энергию она может только от хозяйки, то есть от тебя, Адана». «Такое впечатление, что дары — это провинившиеся помощники богини». М -м -м, «В целом так и есть». «А вообще я уже ничему не удивлялась». «Не тому, что местные боги играют нечестно, преследуя странные и пока не очень понятные цели. Не тому, что повелитель тут привык к тому, что к его ногам падают красавицы и наперебой себя предлагают. Все же и титулом обусловлено. Баловень судьбы. Этим все сказано». Не удивлялась я и тому, что Аржи явно знает куда больше, чем показывает. А еще мне показалось, что он намного старше Анта, хотя по внешности не особо скажешь. «Дана, ты можешь воззвать к богине и потребовать замену подарка. Насколько я помню, выбор должен состоять из четырех существ. Каждая из них может стать твоим, если предыдущий помощник разочарует». «А ты? Ты вообще изгнанник!» Вдруг заявила выдра и взлетела на уровень моей головы. Кому-то явно не понравилось вмешательство Аржи в тонкие материи ее бытия. И пока я обтекала от обвинения выдры, Антары с даром времени не терял. Я вспомнила вас, точнее о подвигах вашего деда. Рот ардежи! — поднимаясь с бревна, произнес он, изгнание за попытку получить власть повелителей! «Допустим, изгнанными с земель Фелроу мы не были. Нам все же принадлежат земли Ордежи. И свой дворец наследники нашего рода ровно так же поднимают в воздух». Усмехнулся Аржи и скопировал движение повелителя. Но проигрыш, безусловно, имел место. «Только глупец может претендовать на то, на что не имеет права по рождению». «Ха! Вам напомнить о том, что у нас имеется родство?» Аржи явно забавляла ситуация, а я пока не очень понимала, что происходит. «Да вы оба ни на что прав не имеете! И силы полной не получите, пока наследником не обзаведетесь!» Фыркнула выдра, опять бесцеремонно влезая в диалог мужчин. «Один с татуировкой на спине, который уже ничем не замаскируешь. Второй явно завидует татуировке соперника. Отличный выбор, а, она. Ты же о выборе грезила. Ну так вот он!» «Либо этот мужчина, либо этот, и оба не самые лучшие варианты, а других у тебя и не будет!» Я не успела ничего ответить, потому что нас всех накрыла гигантская волна, а секунду спустя я поняла, что меня опять куда-то тащит вода. Впрочем, куда, я сообразила быстро, снова проделки богини». На этот раз нас дольше, и я успела от души поругаться на этот способ связи, когда, наконец, почувствовала, как волна схлынула, а тело бухнулось на песок. «Здравствуй! Очередной островок и разгневанная богиня!» «Кажется, сейчас что-то будет». Я приняла более удобное положение, все же лицом в песок лежать еще удовольствие. Пока я садилась, богиня сумела взять себя в руки – Ее волосы больше не развивались, подобно змеям, море не бушевало и даже появилась улыбка на лице. Видимо, гневались все же не на меня. Учитывая, что я за эту ночь и так невероятно устала, разборок с богиней мне совершенно не хотелось, но у нее было явно другое мнение на этот счет. Я вздохнула и, наконец, посмотрела на женщину. Первый начинать разговор я не планировала. В конце концов, это меня сюда притащили». «Здравствуй, Дана!» Судя по всему, сообразив, что я так и буду молчать, нарушила тишину Лирос. «Доброе утро!» — осторожно ответила ей. «Опять молчим и смотрим друг на друга. С одним исключением. Ларинь уверенно очень нагло впихнулась мне на колени и вцепилась в мою одежду, словно она от кого-то пряталась, хотя понятно от кого. «Ты разочаровала меня!» Без предисловий и безапелляционно заявила богиня. «Ты знаешь законы и сознательно нарушила их! Твой дух будет развоплощен! она передай мне, Ларинь!» Я не шелохнулась. Сначала я пыталась сообразить, чем же я разочаровала богиню, потом до меня дошло, что это отчитали Ларинь, и уже напоследок я сообразила, что швабру хотят уничтожить». Собственнический инстинкт сработал на отлично. Я прижала выдру к себе, явно давая понять, что на подобное не согласна. — Да, но я не могу ее забрать. Де-факто она принадлежит тебе, хоть вы и не заключили контракт. Но ты требовала ее возвращения ко мне, потому ты здесь. Ты получишь другого помощника, слово богини Лирос. — Ха, как пафосно-то! Вот только здесь я появилась не после своих слов о том, что хочу избавиться от Ларинь, а после того, как-то ляпнула об изгнании Аржи. «Не отдавай меня!» — жалобно прозвучало в голове. «Не отдавай, Дана!» Я соображала быстро. Если богиня не может отнять Ларинь и повлиять на то, что эта нахалка говорит, значит, у меня под боком есть отличный источник информации, причем не отягощенный божественной цензурой. Слегка неуправляемая Ларинь, однако это можно решить посредством контракта. Конечно, тот факт, что нужно соблюдать какие-то законы, напрягал, но, полагаю, какие-то вещи Шваб рассказать сможет. А еще мой мозг наконец до конца обработал сообщение Ларинь о том, что у меня всего два варианта – Аржи и Антарес, у которого на спине татуировка. Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться. «Надо же! Он теперь в точно такой же ситуации, в которой была я. Мы реально поменялись местами. Ведь и я теперь всеми силами открещивалась от его попыток сблизиться. И тот факт, что попытки смешны и несколько даже гнусны, почему-то вспомнилось, как я пыталась его соблазнить. Да мы оба хороши!» Эта мысль меня огорчила. Я обиделась на него из-за татуировки, а сама веду себя ровно так же, как и он, получив неожиданный подарок в виде жены. Вот только если со мной и моими намерениями было все прозрачно и понятно, то Антарес решил схитрить, не став говорить о новом украшении на своей спине. А это он настолько в себе не уверен или, наоборот, слишком самоуверен? Так, ладно, об этом я подумаю позже. По требованию богини я спала и закрыла нашу связь. Не дождавшись от меня, ответа выложила своих козырь Ларинь. Так она помогала Антаресу. Ведь все женщины обидчивы, и исчезновение татуировки на шее тебя должно было разозлить. Да я и сейчас злая. Что это за топорное сводничество? Нет, давай меня Дана, я согласна на контракт. Если я правильно понимаю, то, нарушив пункты контракта, ты должна будешь вернуться в храм к богине, так? Да. И если пункты нарушишь ты, меня тоже заберут. — Скорее Ларинь имеет право уйти, — хмыкнула я. — Хм, видимо, Ларинь Кианой поступил именно так. Швабра промолчала, из чего я сделала вывод, что права. Контракт соблюдает интересы обеих сторон. Дух это тотема, которого буквально в рабство отдали подходящие девушке и, собственно, девушке от проказ Ларинь. Но где гарантия, что не вмешается третья сторона, сподвигнув ту же Ларинь на грубое нарушение? Или меня? Что-то идея контракта мне уже не так и нравится. Во всяком случае, пока я не увижу пункты. — Да она, — нетерпеливо напомнила о себе богиня. Опять разгневанная богиня. Волосы так и извиваются по ее телу. Ни за что себе такой длины не отращу. Ужас ведь!» «То есть, как отдавать приказ моей Ларинь, чтобы она не отзывалась на мой призыв, вы посчитали, что право имеете, тем самым вызвав мое неудовольствие и создав данный прецедент. И, судя по всему, это уже не впервые, когда моя Ларинь слушается не только меня. А теперь, когда швабра пыталась оправдаться передо мной, вызываете к себе и требуете, чтобы я вам ее отдала для уничтожения, так как выясняется, что прав у вас на это нет». Разве только Ларинь нарушила законы? Правда, какие там законы она нарушила, я слабо представляла и била пальцем в небо, но, кажется, попала. Вообще, я, наверное, отчаянная. Спорить и угрожать богине мира, в котором собралась жить, только ненормальная станет. И так-то, если подумать, это ее подарок. Я вздохнула, привыкла я к швабре. Она хоть и ненадежная, но сейчас понятно, кто еще за ниточки дергал. Видимо, поэтому богиня, подарив зверушку, ни слова про контракт не сказала. Будь он ли раз, так явно не смогла бы вмешиваться. Максимум только ситуации подстроить, когда мы обе нарушили бы договор». «Да, на. Ваша земная наглость переходит все границы. Может, и так. Не стала с ней спорить. Но жить хочется и желательно не в неведенье. Я понимаю, что Ларинь дается не каждому». судя по всему, только избранницы повелителя, причем явно конкретного кандидата на эту должность, раз вы так сильно о нем печетесь. Я задумалась, что-то не давало покоя. Как же Киана называла род повелителей? А сошедшие с небес? И только ли они могут латать дыры мироздания? Или еще пользуются этими дырками, чтобы путешествовать по мирам?» И не поэтому ли вдова, которая очень любила мужа, ни капли не огорчена? Ведь она периодически с ним видится, но уже в другом мире. Черт! Я злилась на себя и свою дурацкую хандру. Ответ все это время был перед моим носом, а я не желала включать мозги. Кажется, меня связь с Арнель совсем с толку сбила. Эмоциональные качели сказались на аналитике, а пазл начал складываться лишь сейчас». швей, повелители, смех да и только. Но кто мне мешал раньше сообразить, что раса, обладающая неограниченными способностями, хорошо, не вся, конкретный род, относится к божественному происхождению? Вывод же сам собой напрашивался. «Расскажите мне все», — попросила богиню, «все, что вы можете сказать, не нарушив равновесие. Ведь его законы соблюдают боги». «Да», — Не стала отпираться Лирос. «И то, о чем просишь ты, нарушение!» «Я знаю, что повелители Фелроу могут путешествовать по мирам». «Ну, как знала, предположила и отчаянно блефовала, надеясь, что раз я вроде как знаю, богиня сможет рассказать детальнее. Предок Контароса был богом, поэтому и вреда называют сошедшими с небес». Учитывая то, что богиня продолжала хранить молчание, я решила продолжить свою мысль. «Раз все боги стараются помогать роду Эвреда, значит, имеется противник, который в силу каких-то обстоятельств не должен получить силу повелителя, полную силу, которую тот обретает с рождением наследника». Богиня нахмурилась, и я постаралась себя поправить. «С женитьбой?» «А, не совсем с женитьбой. С обретением истинной половинки!» «Ага, кажется, я научилась балансировать». Итак, повелителю нужна подходящая девушка по магическому потенциалу, генофонду и, наверное, складу характера. Такая, в которую он влюбится и которая ответит взаимностью. Учитывая, что предок Антареса наверняка давно и благополучно ушел на перерождение или скитается по мирам, его потомки часть информации утратили и многое трактуют неверно. Что вам, оставшимся богам и сохранившим божественную силу, лишь на руку – «Во всяком случае, было на руку. А теперь что-то не так. Это связано с убийствами и кражей артефактов. Я видела убитых жрецов и слышала разговор Антара со с другими представителями власти Крайнеса». Лирос продолжала хранить молчание. «Видимо, я еще не все сказала, чтобы она смогла дать мне ответ. Черт, но ну где же я еще должна подсказки-то взять?» Судя по тому, что происходит, открыто помогать Антаресу вы не можете. Значит, имеется клятва, которая не позволяет вам вмешиваться в дела двух противоборствующих сторон. Однако имеются лазейки. Опять же, меня подкинули Анту, когда тот решил жениться на эльфийке, но ничего не объяснили, пусть и наградили татуировкой». Я вздохнула, запуталась уже окончательно. «Но если вы так поступили, значит, кто-то помог второй стороне. Равновесие же нельзя нарушать». Получается, весы качнул противник Анта, и вы смогли сделать свой ход, правда, ничего ему не объяснив. Я же говорил, что она умная девочка. Появившись буквально из воздуха, Муар по-небратски обнял богиню. Да, она, рад тебя видеть. И прости, мне пришлось снять татуировку. Да подождите со своей татуировкой, отмахнулась я от Купидона. У меня зрела мысль, и я боялась, что она ускользнет. Но тогда получается, что... А... Какой-то бог на стороне противника Антарса И раз пламя показала для меня два варианта, выходит, что преступник — тот, кто называет себя Аржи? Умная, — согласилась Лирос, и едва заметным движением отлепила от себя Муара, да так, что он ласточкой ушел под воду. Какие высокие отношения у богов. Аж завидно. Я давно мечтала Муару стрелу в одно место всадить, и пусть тут не стрела, но Лирос красиво охладила его пыл. «Горячая штучка!» Вновь появляясь из воздуха, довольно заметил Муар, но трогать Лирас не стал. «Это все замечательно!» Вынуждена была я вмешаться, потому что женщина, будь она трижды богиней, женщиной все равно остается. И Лирас явно хотела воплотить в жизнь очередную каверзу по отношению к Муару. «Но что мне делать? Я бы хотела знать, во что вы меня впутали и почему Ар так плохо в роли повелителя!» — Есть вещи, на которые ответ ты должна получить сама, — неохотно ответила богиня. — Мы и так раскачали весы, и я не берусь судить, что произойдет в будущем. У тебя действительно есть выбор, и в силу определенных причин нам бы хотелось, чтобы ты остановилась на Антаресе. Однако, как показала практика, заставить тебя вряд ли выйдет. — Скорее, твои методы Лирос вызывают отторжение. Додумалась дать Антарасу карт-бланш. «Тебе бы самой понравилось, если бы тебя под завязку накачали психотропным, а потом какой-то мужик воспользовался твоим телом и радостно заявил, что теперь тебе некуда деваться, кроме как становиться его женой». «Антарес этим не воспользовался», — огрызнулась богиня и добавила. «Если этот мужчина мне подходит, то почему бы и нет?» «А, то есть ты не против?» «Прекрасно. Полагаю, я устрою тебе это развлечение». «Ты не посмеешь», — прошепела Лирос. «Отчего же?» «Ты смогла, и я смогу!» «Ты не имел права вмешиваться, Это ночь моя!» «Наша!» — мрачно поправил Муар. «Я тоже бог любви!» «Это я перенес Дану в наш мир!» «У нее больше нет твоей татуировки!» «Но благословение-то никуда не делось!» «И ты прекрасно знаешь, что стоит им осуществить брачную ночь, как татуировки проявятся!» «Стоп! Хватит ругаться!» У меня и так голова кругом шла, а сейчас и вовсе тошнить начала. Спасибо, Муар, что не бросил и посчитал, что я имею право выбирать как спутника жизни, так и право на трезвый рассудок. Но мне все еще непонятно, какая роль уготована мне, и что будет, если я выберу не того. — Мир изменится, — просто ответил Бог, — и не только этот. Ты правильно вычислила. Повелитель Фейлроу может путешествовать по мирам. но его основная задача — сохранение равновесия Крайнеса. «А вы на что?» — не поняла я. «Ну, мы тоже его храним», — не стала отпираться Лирос. Но бог, отказавшись от своей силы, точнее, посчитавший, что это сделал, привязал себя к одному миру. Все повелители фейлроу маятник, который обязан качаться в одном направлении и не менять курс, чтобы мир процветал и не был уничтожен. Тогда зачем повелители инсценируют свою смерть и уходят в другой мир? Потому что двух повелителей не может быть в одном мире. И чтобы наследник получил всю силу, второй, обычно это отец, должен исчезнуть из этого мира и больше в нем не появляться. Hmm. Если с этим понятно, то почему мне подходят оба мужчины? То есть выходит, что они главные претенденты на трон повелителя и его силу? «А как же равновесие, и тот факт, что двух повелителей быть не может?» Дана, на, а чего ты тупишь?» Ларинь, которая до этого сидела на моих коленях тихой мышью, оживилась. «Они же только кандидаты, а не повелители!» «Конечно, Антаресу власть передал отец как наследнику и первенцу, потому все обращаются к нему согласно титулу, однако этот Аржи может эту власть оспорить, когда...» «Замолчи!» — грозно приказала богиня. «Будет готов бросить вызов», — невозмутимо закончила Швабра. «А пока он не готов. Да и к тому же нужна ты. Если раньше было проще, тебя в этом мире не существовало, как и не существовало равной для повелителя, то теперь Муар усложнил задачу для соперника Антараса, притащив тебя с земли». «Дух, ты слишком много болтаешь. Я не говорю ничего, что не могли бы сказать вы, богиня Лирас. — почтительно ответила Швабра. — И это поможет моей хозяйке! О, как! Меня наконец-то признали хозяйкой! Иными словами, если раньше все упиралось в некие артефакты, которые воруют для Аржи, то сейчас ему еще нужна я? И что ему помешает взять меня силой? Ну нет, серьезно. Судя по всему, меня пытались приручить, и Антарес в этом явно проиграл. же сегодня ночью был куда предпочтительней Анта, да и действовал тоньше, мягче. А вот не нравится мне, когда на мои вопросы не отвечают. В твоих же интересах, дано молчать о том, что ты сегодня узнала. Антарес не глупец, он найдет вора. А пока он будет искать, вор еще неоднократно убьет, а может и вовсе меня украдет, раз уж я настолько полезна для его дела. По коже мурашки пошли. «Не хотелось бы мне быть ни племенной кобылой, ни тем более игрушкой в руках насильника». «Отличный выбор. Как там Ларинь говорила, оба не самые лучшие варианты». «Кажется так. Впрочем, Антараса еще можно перевоспитать, если очень постараться. Не в плане полной перестройки, а конкретно уважительного отношения к женщине. А вот того, кто грезит властью, вряд ли». Если Ант просто избалован женским вниманием, то мотивы Аржи меня настораживают. Плюс еще и боги не договаривают. И кто-то же точно помогает Аржи. Пока я размышляла, Муар исчез, даже не попрощавшись. Выбирать тебе, Дана. Время все расставит по своим местам. Ну, конечно, куда же без пафосной речи от Лирос? Перейдем к заключению контракта, раз отдавать Ларинь ты не собираешься. «Мне почудилось, или таки богиня ехидничала?» «Ты готова?» «У меня был выбор!» «Да!»